За пять часов перелета я передумала столько всего, что к моменту посадки устала от мыслей. Подремать удалось минут десять, не больше. Все остальное время я, переведя телефон на авиарежим, слушала электронную книгу. Простой незамысловатый роман, где обязательно побеждает любовь. «Подождите, за вами приедет спецмашина», — подойдя, сказала стюардесса. Я и не торопилась. Хорошо, что в последнее время для людей с ограниченными возможностями сделали хоть что-то, чтобы возможности стали не такими ограниченными. В аэропорту Москвы меня встретили и проводили до самого самолета В Новосибирске должны были проводить до такси. Но и это не избавляло от огромного стресса. Любой самостоятельный выход из дома был для меня своеобразным квестом, закончив который я чувствовала себя так, будто гору свернула. А о перелете в другой город и говорить было нечего.